Глава 10 Касса-дель-Корво. Поместье или осиенда Касса-дель-Корво протянулось по лесистой долине Леоны более чем на три мили и уходило к югу в прерию на 6 миль. Дом плантатора обычно, хотя и неправильно, тоже называемый осиендой, стоял на расстоянии пушечного выстрела от форта Индж, откуда была видна часть его белых стен. Остальную же часть Осиенды заслоняли высокие деревья, окаймляющие берега реки. Местоположение положения Осиенды было необычайно и, несомненно, выбрано из соображения обороны, ибо в те времена, когда закладывался фундамент дома, колонисты опасались набегов индейцев. Впрочем, эта опасность грозила им и теперь. Река делает здесь крутую излучину в форме подковы или дуги в три четверти круга. На ее хорде, или вернее на примыкающем к ней параллелограмме, и была построена осиенда. Отсюда и название Коса-дель-Кора – дом на излучине. Фасад дома обращен в сторону прерии, которая расстилается перед ним до самого горизонта. По сравнению с этим великолепным лугом Королевский парк кажется совсем маленьким. Архитектурный стиль Каса-дель-Корва, как и других больших помещичьих домов Мексики, можно назвать мавританско-мексиканским. Дом одноэтажный, с плоской крышей асатеи, обнесенной парапетом. Внутри находится вымощенный плитами двор, патио, с фонтанами и лестницей, ведущей на асатею. Массивные деревянные ворота главного входа, По обе стороны от них два или три окна, защищенных железной решеткой. Таковы характерные особенности мексиканской осиенды. Каса Дель Корво мало чем отличалась от этого типа старинных зданий, разбросанных по всей огромной территории Испанской Америки. Такова была усадьба, недавно приобретенная луизианским плантатором. До сих пор не произошло никаких перемен ни во внешнем виде дома, ни внутри него если не говорить о его обитателях. Лица полуанглосонского, полуафрикана-американского типа мелькают в коридоре и во дворе, где раньше можно было встретить лишь чистокровных испанцев. А вместо богатого звучного языка Андалузии здесь теперь раздается резкий, гортанный, полутевтонский язык и только изредка музыкальная креола французская речь. За стенами дома, в покрытых юковыми листьями хижинах, где раньше жили пионы, произошли более заметные перемены. Там, где высокий и худой вакеру, в черной глянцевой шляпе с широкими полями и в клетчатом сарапе на плечах, звеня шпорами, важно расхаживал по прерии, теперь ходит надменный надсмотрщик в синей куртке или плаще, щелкая своим кнутом на каждом углу. Там, где краснокожие потомки ацтеков едва прикрытые овчиной, грустно бродили около своих хакали, теперь черные сыны и дочери Эфиопии с утра до вечера болтают, поют и пляшут, как бы опровергая суждение, что рабство — это несчастье. К лучшему ли это перемены на плантациях коса дель -Корва? Было время, когда англичане ответили бы на этот вопрос «нет», с полным единодушием и горячностью, не допускающей сомнения в искренности их слов. О вот человеческой слабости и лицемерие. наша так долго лелеянная симпатия к гробам оказалась лишь притворством. Оказавшись на поводу у олигархии, не у старой аристократии нашей страны, потому что она не могла бы проявить такого коварства, а у олигархии буржуазных дельцов, которые пробрались к власти в стране на поводу у этих рьяных заговорщиков против народных прав, Англия изменила своему принципу так громко ею провозглашенному подорвала к себе доверие, оказанное ей всеми нациями. Совсем о другом думала Луиза Поиндекстер, когда она задумчиво опустилась в кресло перед зеркалом и велела своей горничной Флоринде одеть и причесать себя для приема гостей. Это было примерно за час до званого обеда, который давал Поиндекстер, чтобы отпраздновать новоселье. Не этим ли следовало объяснить некоторое беспокойство в поведении молодой креолки? Однако у Флоринды были на этот счет свои догадки, о чем свидетельствовал происходивший между ними разговор. Хотя вряд ли это можно было назвать разговором. Луиза просто думала вслух, а ее служанка вторила ей как эхо. В течение всей своей жизни молодая креолка привыкла смотреть на рабыню как на вещь, от которой можно было не скрывать своих мыслей, так же, как от стульев, столов, диванов и другой мебели в комнате. Разница заключалась лишь в том, что Флоринда все же была живым существом и могла отвечать на вопросы. Минут десять после того, как Флоринда появилась в комнате, она безумолку болтала о всяких пустяках, а участие в разговоре самой Луизы ограничивалось лишь отдельными замечаниями. «О, мисс Луи!» — говорила негритянка, любовно расчесывая блестящие пряди волос молодой госпожи. — Ну и чудесные у вас волосы, словно испанский мох, что свешивается с кипариса. Только они у вас другого цвета, и блестят точно сахарная патока. Луиза Пондекстер, как уже упоминалось, была креолка, а потому вряд ли нужно говорить, что ее волосы были темного цвета и пышные, словно испанский мох, как наивно выразилась негритянка. Но они не были черными. Это был тот густой каштановый цвет, который встречается иногда в окраске черепахи или пойманного зимой соболя. «Ах!» — продолжала Флоринда, взяв тяжелую прядь волос, которая отливала каштановым цветом на ее черной ладони. «Если бы у меня были ваши красивые волосы, а не эта овечья шерсть, они все были бы у моих ног, все до одного». — О чем ты говоришь? — спросила молодая креолка, точно очнувшись от грез. — Что ты сказала? У твоих ног? Кто? — Ну вот, разве мисс не понимает, что я говорю? — Право, нет. Я заставила бы их влюбиться в меня. Вот что. — Но кого же? Всех белых джентльменов, молодых плантаторов, офицеров форта. Всех, всех подряд. С вашими волосами, мисс Луи, я бы их всех полонила. — Ха-ха. Рассмеялась Луиза, взглянув на Флоринду и представив ее со своей шевелюрой. «Ты думаешь, что ни один мужчина не устоял бы перед тобой, если бы у тебя были мои волосы?» «Нет, мисс, не только ваши волосы, но и ваша личика, ваша кожа белая, как алибастер, ваша стройная фигура и ваши глаза». «О, мисс Луи, вы такая замечательная красотка!» Я слыхала, как это говорили белые джентльмены, но мне и не надо слышать, что они говорят. Я сама вижу. — Ты научилась льстить, Флоринда? — Нет, мисс, что вы, ни одного словечка лести, ни одного слова. Клянусь вам, клянусь апостолами. Тому, кто лишь раз взглянул на Луизу, не нужны были клятвы негритянки, чтобы поверить в искренность ее слов, какими бы восторженными они ни были. Сказать, что Луиза Пойндекстер прекрасна, значило только подтвердить общее мнение окружающего ее общества. Красота Луизы Пойндекстер поражала всех с первого взгляда. Но трудно было подобрать слова, чтобы дать о ней представление. Перо не может описать прелести ее лица. Даже кисть дала бы лишь слабое представление о ее облике, и ни один художник не мог бы изобразить на безжизненном полотне волшебный свет, который излучали ее глаза, казалось, освещая все лицо. Черты его были классическими и напоминали излюбленный Фидием и Проксителем тип женской красоты. И в то же время во всем греческом пантеоне нет никого похожего на нее, потому что у Луизы Пойндекстер было не лицо богини – а гораздо более привлекательное для простых смертных – лицо женщины. На восторженные уверования Флоринды девушка ответила веселым смехом, в котором, однако, не слышалось сомнения. Молодой креолке не нужно было напоминать о ее красоте. Луиза знала, что она прекрасна, и не раз бросала пристальный взгляд в зеркало, перед которым ее причесывала и одевала служанка. Лесть негритянки мало тронула ее, не больше, чем ласка баловня Спаниеля, и дочь плантатора снова задумалась. Из этого состояния ее вывела болтовня служанки. Флоринду это не смутило, она не замолчала, Горничную, очевидно, мучила какая-то тайна, которую ей хотелось разгадать во что бы то ни стало. — Ах, — продолжала она, как будто разговаривая сама с собой, — если бы Флоринда была хоть наполовину так хороша, как молодая мисса, она бы ни на кого не смотрела и ни по ком бы не вздыхала. — Вздыхала? — повторила Луиза, удивленная ее словами. — Что ты хочешь этим сказать? — Боже мой, мисс Луи, Флоринда не такая уж слепая и не такая глухая, как вы думаете. Она давно замечает что вы все сидите на одном месте и не пророните ни словечко, только вздыхаете, да так глубоко. Этого не бывало, когда мы жили на старой плантации в Луизиане. Флоринда, я боюсь, что ты теряешь рассудок. Или ты его уже в Луизиане потеряла? Может быть, здешний климат плохо действует на тебя? Честное слово, мисс Луи, вы должны об этом спросить себя. Не сердитесь на меня, что я с вами так попросту разговариваю. Флоринда, ваша рабыня, и любит вас, как черная сестра. Она горюет, когда вы вздыхаете, потому она так и говорит с вами. Вы не сердитесь на меня? Конечно, нет. За что мне на тебя сердиться, девочка? Я не сержусь. Я же не говорила, что сержусь. Только ты ошибаешься. То, что ты видела и слышала, всего лишь твоя фантазия. Ну, а вздыхать мне некогда. Сейчас мне хватит и других дел, ведь нужно будет принять чуть ли не сотню гостей, и почти все они незнакомые. Среди них будут молодые плантаторы и офицеры, которых ты поймала бы, если бы у тебя были мои волосы. Ха -ха -ха. А у меня нет никакого желания очаровывать их, ни одного из них. Так что поскорее свои мои волосы, только не плети из них сетей. «О, мисс Луи, вы правду говорите?» — спросила негритянка с нескрываемым любопытством. — И вы говорите, что ни один из этих джентльменов вам не нравится? Но ведь будут два-три очень-очень красивых. Этот молодой плантатор и те два красивых офицера, вы ведь знаете, про кого я говорю. Все они так ухаживали за вами. Вы уверены, мисса, что ни об одном из них вы не вздыхаете? — Опять о вздохах, — рассмеялась Луиза. — Довольно, Флоринда, мы теряем время. — «Не забывай, что у нас сегодня будет больше ста гостей, и мне нужно хотя бы полчаса, чтобы подготовиться к такому большому приему. Не беспокойтесь, мисс Луи, не беспокойтесь, мы поспеем вовремя. Вас одеть нетрудно. Мисс хороша в любом наряде. Вы все равно будете первой красавицей, даже если наденете простое платье сборщицы хлопка». «Как ты научилась льстить, Флоринда?» Я подозреваю, что тебе что-то от меня надо. Может быть, ты хочешь, чтобы я помирила тебя с Плутоном? Нет, мисс, Плутон никогда больше не будет моим другом. Плутон оказался таким трусом, когда на нас налетела буря в черной прерии. О, мисс Луи, что бы мы только делали, если бы не подоспел тот молодой джентльмен на гнедой лошади? Если бы не он, милая Флоринда, наверное, никого из нас здесь не было бы. О, мисс! Ох, какой же он красавец! Вы помните его лицо? Его густые волосы совсем такого же цвета, как ваши, только вьются, они немного вроде моих. И что тот молодой плантатор или офицер из форта по сравнению с ним? Пусть наши негры говорят, что он просто белый бродяга. Так что из этого? Он такой красавец, он заставит любую девушку вздыхать. Очень, очень пригожий малый. До последней минуты молодая креолка сохраняла спокойствие. Теперь оно было нарушено. Случайно или намеренно, но Флоринда коснулась самых сокровенных дум своей молодой госпожи. Луизе не хотелось открывать свою тайну даже рабыне. И она обрадовалась, когда со двора донеслись громкие голоса. Это был благовидный повод поскорее закончить туалет, а вместе с ним и разговор, который ей не хотелось Продолжать.